Эпилог. Люди, которые хотели счастья. Следуй за океаном, на запад или восток. Иди только за ним, по ту сторону счастье ждет. Следуй за каждой волной, иди только вперед, на север или на юг. И улыбкой плени весь мир, отведи меня на скалу. Океан затопил рассвет. Иди только вперед, на север или на юг. И пойманный солнца луч раскрашился меж твоих пальцев. Мы однажды точно взлетим, и небесная гладь воды нам расскажет, кто мы и что ждёт нас в этом мире большом. Группа Связь с солнцем. Год спустя. Диана Мунлейт живёт на берегу моря в большом белом доме с мансардой и панорамными окнами. Вдалике от суеты и шумного мегаполиса. Она закрыта для общения, и в её дом сложно попасть. Его окружает высокий забор. Рядом с домом находится чудесный сад с розами, а Диана полдня проводит там, занимаясь тем, что стало смыслом её жизни музыкой. Она пишет песни, красивые и берущие за душу. Их часто можно услышать по радио или по телевизору, многие из них пользуются популярностью. Сама Диана не поёт, если только для себя, хотя её связки почти в порядке. А ещё она начала рисовать акварелью, и этот процесс дарит ей успокоение и помогает отключить голову. То, чем она занимается, полностью устраивает Диану. И кажется, будто она счастлива в своём воздушном морском одиночестве, в котором есть место ограниченному кругу лиц. В него входят психотерапевт и несколько соседей. С матерью Диана общается редко, в основном по телефону. Их отношения хрупкие и натянутые, как хрустальная нить, однако они всё-таки разговаривают, и это большой прогресс. После громкого развода Эмма переехала в Париж. Сначала она пыталась заставить Дианну вернуться, устраивала скандалы, даже угрожала, однако в итоге сдалась. И хотя Эмма до самого конца верила, что всё делает правильно и только во благо единственному ребёнку, она всё же поняла, что Дианне нужна помощь. И не её, а квалифицированного специалиста. Эмма отчётливо поняла это, снова увидев глубокие порезы на коже Дианы после выхода очередного ток-шоу, посвящённого Диане Мунлейт, где на неё вылили не одно ведро помоев. Эмма нашла для дочери грамотного психотерапевта, и именно он с трудом убедил её дать Диане свободу. В Париже Эмма познакомилась с каким-то европейским миллионером и не собирается упускать его. Оно и понятно, как и обещал Николас, почти ничего ей не оставил. Сейчас Диана не вспоминает о скандале. Она научилась жить с мыслью, что прошлое изменить невозможно, а о будущем думать сложно. И она учится наслаждаться настоящим. Её жизнь тиха, размеренна и наполнена музыкой и спокойствием, которого ей так не хватало долгое время. Занятия с психотерапевтом дали свои плоды. Многое в жизни Диана переосмыслила и пересмотрела. Да, это был сложный путь, наполненный слезами и болью. Но шаг за шагом они вместе добились серьёзных улучшений. Диана больше не заглушает внутреннюю боль физической. Спокойно спит и даже научилась сама себя обеспечивать. Пусть дом ей купила мать, но деньги на его содержание она зарабатывает сама. Диана учится быть самой собой. Это важно. В день рождения Дианы ворота, за которыми скрывается её дом, неожиданно открываются. И стоящая у куста белых роз, она видит своего отца. Николас несколько постарел и седины стало чуть больше, но он остаётся всё таким же грозным и неприветливым. Весь этот год они не виделись, и Диани странно смотреть на отца и понимать, что именно этот человек всю жизнь внушал ей страх. Сейчас страха нет, есть лишь опасение и отголоски разочарования, а ещё непонимание, зачем он сюда приехал. Ты неправильно обрезаешь розы, Диана, хмуро говорит Николас, осматривая белый куст. Это его первые слова за год. Ты приехал сказать мне об этом, вырывается у неё. Я приехал посмотреть, как ты живёшь. Диана кусает губу, думая, что он начнёт ругать её. Однако отец берёт садовые инструменты из чемоданчика и показывает ей, как правильно обрезать розы. Поняла? Спрашивает Николас, и она кивает, повторяя все его действия. Роз в её саду много, и красных, и бежевых, и жёлтых, но больше всего белых. Диана особенно нежна к белым розам. Они кажутся ей особыми цветами, озарёнными лунным светом. Обычно за ними ухаживает садовник, пожилой мужчина из деревни, но в этом месяце он приболел, и за цветами приходится смотреть самой Диане. Она никогда раньше не делала этого, и получается у неё плохо. Это безумно странно. Но до самого вечера они с отцом вместе работают в саду, почти молча и не глядят друг на друга. А потом, когда солнце уже начинает клониться к морю, Диана предлагает ему остаться на ужин. Ты умеешь готовить? недоверчиво хмыкает Николас, осматриваясь по сторонам. Научилась, спокойно отвечает Диана. Как насчёт пасты? Тебе нравится карбонара. Мне всё равно, пожимает плечами отец. Он сидит на диване в гостиной, совмещенной с кухней, и наблюдает, как Диана готовит, как накрывает на стол, как разливает по бокалам белое вино. Он разглядывает ее убежище, обычный дом в стиле Прованс, в котором витает дух комфорта и простоты, и задумчиво трет подбородок. Они оба молчат, и в доме слышен лишь шелковый шум прибоя. Море сегодня такое же серое, как и небо. Они сливаются на горизонте, того и, гляди, станут единым целым. Уже за столом Диана всё-таки задаёт мучающий её вопрос «Зачем ты приехал?» «Не стоило?» — любопытствует Николас. «Не знаю», — честно отвечает она, сжимая в пальцах вилку. «Ты ждёшь, чтобы я покаялась?» — эта мысль кусает её весь вечер. «Вчера я вспомнил о твоём дне рождения» — в голосе Николаса спокойствие. Не то самое суровое, железное, каким он мог напугать родственников и подчинённых, О спокойствие мягкое, мирное, неожиданное, заставившее Диану выпустить из пальцев вилку. Когда ты родилась, я находился в Лос-Анджелесе. Я хотел сразу же вылететь в Нью-Йорк, но была такая отвратительная непогода, что нам запретили подниматься в небо. Я едва не разнёс аэропорт, но ничего не мог поделать. Я так и не прилетел вовремя. А вчера решил, что прилечу. Вот как, тихо говорит Диана. Его слова для нее неожиданность. «Надо было купить подарок», — не догадался. Диана чувствует, как к глазам от чего-то подступают слезы и резко встает из-за стола. Она подходит к панорамному окну, за которым видно море, но не чтобы любоваться им, а чтобы спрятать слезы от Николаса, которому теперь стоит спиной. «Я... не хотела, чтобы так получилось», — говорит она сдавленно, обхватив себя руками. Её блестящий от слёз взгляд устремлён в потемневшее море. Не знаю, как мы дошли до этого. Отец молчит. Наверное, он удивлён, что дочь говорит об этом. Год назад она не посмела бы, но сейчас Диана учится быть собой. Не зря занимается с психотерапевтом. Знаешь, я всегда очень старалась. Делала то, что мне велят, не перечила, хорошо себя вела. Хотела быть хорошей девочкой, ждала похвалу. Но ты никогда не хвалил меня. Всегда обходил стороной или был недоволен. Или у тебя не было времени, или просто был не в духе. Каждое слово даётся Диане с трудом, но она знает, что должна сказать это. Может быть, это её единственная возможность рассказать отцу обо всём, что её мучило. А я всё ждала, что ты похвалишь меня. Ждала, что однажды настанет день, когда ты зайдёшь в мою комнату с улыбкой, обнимешь, скажешь, что любишь, как в фильмах, возьмёшь на пикник, прочитаешь на ночь книгу. Но время шло, и ничего не менялось. Диана делает перерыв, беззвучно хватая губами воздух, а Никола скрепко сжимает челюсти, так что по ним ходят желваки. Хотя его лицо и каменное, но слышите, это ему тяжело. Сначала я винила себя, хоть и не понимала, что делаю не так. Потом стала винить вас с мамой. Я протестовала, и музыка помогала мне в этом. Я была так зла и так несчастна. Диана нервно смеётся, а слёзы всё так же катятся по её щекам. Жалела себя и не находила вам оправданий. Я мечтала вырваться из своей золотой клетки. Но в итоге загнала себя в новую клетку из своих собственных грёз и амбиций. Я хотела доказать тебе, что чего-то стою, но всё вышло совсем иначе. Мне жаль. Мне так жаль. Я не собиралась заходить так далеко. Каждый день я жалела об этом, но не знала, как остановиться. И каждую минуту ненавидела себя за свою слабость. Диана смотрит на море. И вздрагивает, когда рука отца ложится ей на плечо. Это неумелый жест, на большую нежность Николас Мунлейт не способен, но Дианы не хватает и этого. Я так ждала тебя на том концерте, сквозь слёзы признаётся Диана вдруг. Хотела, чтобы ты приехал и похвалил меня, папа. Мне было так страшно, мне было очень страшно. Она поворачивается и впервые в жизни обнимает отца. Не смело, неуклюже, боясь, что он оттолкнёт её, но Николас не делает этого. Он обнимает плачущую Диану в ответ. Она не видит, но его глаза блестят. Я рад, что ты решилась рассказать правду, говорит он, неловко хлопая дочь по плечу. Это смелый поступок, дочь. Спасибо, папа, с трудом шепчет Диана. Он закрывает глаза и становится похожим на обычного мужчину в возрасте, который долгое время не видел дочь. Мне жаль, что я всё время расстраивала тебя. Мне просто Мне просто не хватало тебя, папа. Я думала, ты меня ненавидишь, презираешь. Нет, вдруг глухо говорит Николас. Это не так. Ты же моя дочь. Разве я могу? Когда ты родилась, я был рад. Первая девочка, не мальчик. Я сам выбрал для тебя имя. Ты не помнишь? Но в детстве ты всегда радовалась мне. Никто не радовался, а ты улыбалась, когда я приходил. Только потом что-то поменялось. Я не умею быть хорошим отцом, слишком занят для этого. Мне казалось, ты меня ненавидишь. Видишь во мне только деньги, как мать, как все». «Неправда», — едва слышно шепчет Диана и плачет в голос, как маленькая девочка. А Николас, не зная, как успокоить ее, все так же хлопает по плечу, И гладит по волосам, бездумно глядя на далёкое море. Не сразу, но они садятся за стол. Всё уже остыло, но им всё равно. Ужин проходит в тишине. А после него Диана, делая вид, что и не плакала вовсе, показывает отцу свою мастерскую с картинами и гуляет с ним по саду. Они разговаривают, присматриваясь друг к другу и боясь сказать что-то не то, но всё идёт хорошо. Ты знаешь, что у Арона родился сын? Осторожно спрашивает Диана, когда они сидят на скамье в саду. Над ними светит тонкий серебряный полумесяц, а над горизонтом сверкают драгоценными камнями звёзды. Их так много, что казалось бы можно взять сеть и ловить их в неё. "Знаю", морщится Николас. "Общаешься с ним?" "Немного". "Кэт, ну, его жена настояла на встрече. Вообще он был не очень доволен". Улыбается вдруг Диана. Я не знал, как себя вести. Но Кэт сказала, что брат и сестра должны общаться, и ему некуда было деваться. Если честно, раньше я ненавидела Арона. Он всегда был холодным и высокомерным, и ты любил только его. И для меня было открытием, то что он может разговаривать как нормальный человек. Может быть, ты с ним встретишься? Ну уж нет, резко отвечает Николас, и по его глазам Диана понимает, отец ещё не простил старшего сына. Однако она надеется, что со временем это получится. На прощание она снова обнимает отца, Святого Николаса Мунлайта, и он улыбается ей, говоря, что ждёт в своём особняке. На круглом столе в гостиной стоит пышный букет белых роз, которые они срезали вместе. А над ним висит картина с луной в руке мужчины, подарок Криса. Ночью Диани снова снется старый кошмар, в котором она попадает в знакомый туннель. Позади мчится поезд, который вот-вот нагонит ее, стены вибрируют, громыхание все ближе и ближе. Раньше Диана пыталась убежать от этого поезда, мчалась вперед изо всех сил, но в этот раз она останавливается, поворачивается, замирает и зажмуривается. Гул нарастает, яркий свет ослепляет Диану и пронзает ее тело насквозь. Наступает тишина, и ей становится легко-легко. Она оказывается вдруг на берегу. Сидит на тёплом песке, и морские волны ласково лижут её ноги. Диана падает на спину, раскинув руки, и рассматривает яркие созвездия, словно вены, переплетающие тёмные небеса. Прямо над ней сияет луна, и озаряет серебренным светом спокойное лицо Дианы. До самого утра она крепко спит. Днём Диана выходит из своего дома, впервые за несколько дней, и направляется на вокзал. На ней лёгкое платье молочного цвета. а лицо закрывает бежевая летняя шляпка с широкими полями. Она берет билет в один конец, садится в скоростной поезд и вечером оказывается в Нью-Корвене, от которого уже отвыкла. Он все такой же, шумный и суетливый, огромный, полный возможностей, но жестокий. И Диана понимает, что не хочет возвращаться обратно. Она смотрит в экран телефона, на ту самую фотографию, сделанную год назад на рассвете, их первом рассвете. И улыбается уголками губ. Она ловит такси и едет по адресу, который хранила долгое время. В душе её беспокойство, хотя Диана уверена, что всё делает правильно. Автомобиль останавливается у знакомого высокого дома, и Диана без проблем проникает внутрь. Стоит ей снять шляпу, как её узнают и пропускают. Возле нужной двери на последнем этаже Диана замирает, словно прислушивается к себе, а потом тянется к звонку. Её палец нажимает на него раз, второй, третий. Но никто не открывает, и Диана захлёстывает отчаяние. Однако, когда она уже готова повернуться и уйти, как вдруг дверь открывается, и перед ней появляется растрёпанный и сонный крестьяну Вилшер. На нём одни лишь шорты, и он больше не такой загорелый, как раньше. На его шее висит чеснорок с куланом в виде стеклянного медиатора, что подарила ему Диана. Видя его, она слабо улыбается. Ди, это ты? потрясённо спрашивает Крис, не веря своим глазам. Она кивает, и тогда он заключает её в свои объятия. Они видеться впервые за этот год, и впервые в своей жизни она признаётся в любви. Диана Эбигейл Мунлейт готова начать сначала. Аэропорт имени Гая Герберта Шумное и удивительное место, атмосфера в котором пропитана ожиданием и предвкушением. Он постоянно в движении, словно живёт своей жизнью, по собственным законам и правилам, никогда не засыпает. И мне кажется, что аэропорт граница между небом и городом, из которого я так хочу вырваться. Я часто бывала в небе в своих снах, а сегодня я впервые увижу его из иллюминатора самолёта. Это мой первый раз, мой первый полёт, и я безумно его жду. Я сижу в одном из баров зоны вылета около огромного окна и смотрю на взлетающие и садящиеся самолеты, а аэропорт мне определенно нравится. Всюду царят волнение и оживленная неразбериха. Разные люди, национальности, языки, словно весь мир собрался в одном месте, но одни и те же эмоции. Я видела, как обнимались те, кто давно друг друга не видел, как, прощаясь, плакали провожающие, как смеялись счастливые дети, ожидающие своего рейса, и все сильнее осознавала силу этого места и его связь с небом. Сегодня я улетаю к Дастину в Нью-Йорк. Он снимается там в своем очередном фильме у самого Питера Лэмбо, и на этот раз играет роль наемного убийцы с тяжелым прошлым. Дастин обожает эту роль, говорит, что она раскрывает все грани его характера, а я просто терплю его выходки вроде коварных нападений ночью из-за угла. Как он и обещал, уже послезавтра я попаду на концерт Красных Лордов. Я ждала этого целый год. Когда Дастин в Нью-Корвене, мы живем вместе, в его квартире. Однако у него совершенно безумный график, и он часто летает за границу на съемки. Я бы очень хотела проводить с Дастином побольше времени, но восстановилась в Харкли и только-только закончила последние семестры, став дипломированным специалистом. Сейчас мы снова играем в одной группе. Я, Чет, Нейтан и Оливер, с которым я все-таки помирилась. Конни, с которой у парней постоянно были конфликты, покинула группу ещё до моего прихода. К моему изумлению, она стала новой солисткой Стеклянной мяты, заменив Николь. И, кажется, у них всё хорошо. По некой загадочной причине, о которой я догадалась позднее, Макс Вольтер очень хотел стать нашим продюсером и обещал золотые горы. Однако мы с парнями подумали хорошенько и отказались от его предложения, решив, что справимся сами. После скандала мое имя стало известно, и один начинающий, но смелый музыкальный лейбл предложил нам сотрудничество, от которого мы не стали отказываться. Недавно мы записали свой первый альбом «Следуй за океаном» и стали активно выступать в клубах. Поклонников, к слову, у связи с солнцем прибавилось. Часть фанатов Дианы Мунлайт решила поддержать меня. Другая поначалу возненавидела. Первые месяцы после пресс-конференции были тяжелыми. Меня и Диану активно осуждали. Однако вскоре о нас позабыли, из-за новых скандалов в изменчивом мире шоу-бизнеса. Мир не стоит на месте. Кирстен и Оливер обручены, они отлично подходят друг к другу. С Эмми Кирстен теперь не общается. Из-за ее приятеля-папарацци, которому Эмми сливала всю информацию, и про меня, и про Дастина, и про Лилит. Мы с Кирстен не так близки, как прежде, и между нами все еще чувствуется скованность, Однако недавно Кирстен Лилит и я встретились, напились и всю ночь просидели вместе, вспоминая былое времена и рыдая друг у друга на плече. И я надеюсь, наша дружба никуда не исчезнет. Моя чудесная, сильная Лилит всё ещё со шрамами, но благодаря новейшему нехирургическому лечению и рубцы стали гораздо менее заметны. Лилит молодец, она не сдаётся и никогда не сдавалась. Я поражаюсь, сколько в этой хрупкой девушке силы. С помощью адвокатов они с Сашей добились того, чтобы Эна посадили на очень долгий срок. Это была нелёгкая борьба, но правда всё-таки восторжествовала. Лилит постепенно возвращается к прежней жизни, и я верю, что для неё ещё всё только начинается. Как и я в этом году Лилит закончила Хартли. Элеонор Фелпс помогла ей рекомендациями, и теперь подруга играет в авангардном театре, в котором ставят совершенно удивительные постановки. Театр заворожил её и не собирается отпускать. так же как Ричард Фелпс, он Жак Тави. Надеюсь, однажды он созреет для того, чтобы сделать Лилит предложение. А пока они просто встречаются, делая вид, что между ними ничего не происходит. Чет и его Елена живут вместе в уютном доме в тихом и благополучном районе. Она занимается культурным фондом, а он музыкой. То, что они тайно поженились, стало для всех большой неожиданностью. А недавно мы узнали, что у них будет ребёнок. на своего бывшего мужа старшего брата Дианы Moonlight Елена не держит зла. Лилит говорит, что она святая женщина. Насколько я знаю, Диана тоже живёт у моря, как затворница, но ей это нравится. Она пишет песни, и, наверное, в этом Диана лучше меня, хотя я стараюсь не отставать. Мы не стали подругами и вряд ли станем, но своим поступком она смогла вернуть моё уважение. Я до сих пор помню её полный отчаянной решимости взгляд. Когда она вошла на сцену одна, без меня. Кстати, несколько месяцев назад я встречалась с её отцом, Николасом Монлейтом. Это произошло на вечеринке Элеонор Фелпс, куда я попала вместе с Джонатоном. В грозном, величественном мужчине в дорогом костюме я не сразу узнала ворчливого садовника из сада Монлейтов, а когда поняла, с кем я тогда общалась, мне чуть не стало плохо. Я хотела спрятаться и отсидеться. однако Николас увидел меня и подошел сам. «Ну, здравствуй, Мэг», — насмешливо сказал он мне, держа в руках бокал с вином, темным как кровь. «Здравствуйте, мистер Бин», — ответила ему я, не зная, куда девать себя. «Значит, ты и есть дочь Тейджера?» — поинтересовался он тогда. «Значит, вы и есть отец Дианы?» — дерзко спросила я, и Николас Мунлейт рассмеялся, заявив, что смелости мне все так же не занимать. В тот странный вечер мы разговаривали стоя на балконе и глядя на сияющие огни города. Однако едва только я вспомнила Диану, как он рассердился. Не говори про эту девчонку, раздражённо велял мистер Мунлейт. Вообще-то вы её отец, заметила я. И что? Она нуждается в вас. Что за глупости? Она нуждалась в моих деньгах, как и мать, поэтому и устроила весь этот цирк, отрезал он. Как человек, который долгое время был без отца и матери, я могу заверить вас, мистер Бин. Ой, то есть, мистер Мунлейт, Диана нуждается в вас. Она потерянная маленькая девочка, которая осталась одна. А каждая маленькая девочка нуждается в добром и сильном отце. Конечно, с маленькой девочкой я загнула. Если бы нуждалась, позвонила бы. И закрой наконец свой очаровательный ротик-мак. Вы просто не осознаёте, тово насколько ваша дочь похожа на вас. А вы, я смотрю, не умеете делать первый шаг, заявила я и внутренне сжалась, ожидая гнева Монлейта. Однако он лишь залпом выпил вино и ушёл. На следующий день мне прислали букет коралловых роз с открыткой, в которой было написано: "От мистера Б". Что касается Кристиана, то он действительно был в полиции и дал показания против своего брата. Дело по аварии, в которой пострадали мои тётя и брат, снова было открыто. Однако так же скоро было прекращено. Мы все прекрасно понимали, что отец Криса не даст осудить своего старшего сына. Клинк Вилшер решил отделаться большими откупными. Часть его компенсации тетя оставила себе и Эштону, а часть отдала в благотворительный фонд, чтобы эти деньги пошли на лечение тем, у кого их нет. Сейчас тетя и брат чувствуют себя нормально. Их длительная реабилитация закончилась. Они живут в нашем доме у моря, и я стараюсь часто бывать у них в гостях. Я безумно люблю их и ничуть не жалею о своём выборе. Наверное, нужно сказать, что я люблю Джонатана и Саманту, но пока ещё рано. Я привыкаю к ним и к их заботе, но что я точно могу сказать, я уважаю их и благодарна за всё то, что они делают для меня. Знаю, что Саманте было нелегко осознать, что я дочь её мужа и той самой женщины, которая не оставляла их в покое. когда как она сама потеряла своего ребёнка Мы долго с ней разговаривали, и я обещала, что если она не захочет видеть меня, я не буду общаться с Джонатоном. Я не хотела быть напоминанием её трагедии. Однако Саманта приняла меня как родную. Я безмерно уважаю её, эту удивительную сильную женщину. Каждую субботу я остаюсь в их уютном доме на ночь, и мы читаем друг другу книги. Эта милая традиция сближает меня с тейджерами. Особенной любовью пользуется Фрэнсис Бернетт. И мне приятно знать, что мой подарок Саманта хранится с особенной теплотой. Питер и Элтон, правда, больше любят комиксы, но я не даю им спуску. Однажды, когда я познакомила их с Эштоном, привезя в родной городок, мальчишки так хорошо подружились, что на следующий день наваляли Майку Харрису, который задирал Эша, и потом дружно получили взбучку от тёти. Теперь они переписываются по интернету, и мы думаем над тем, что будет здорово отправить их в одну частную закрытую школу. Я хочу дать младшему брату самое лучшее образование. Джонатан старается быть хорошим отцом. Он настоял на том, чтобы я официально была признана его дочерью, и познакомил не только с Самантой, но и со всей своей огромной семьёй, которая также приняла меня довольно тепло. Разве что тётя Эл, та самая, о которой как-то говорили неугомонные Питер и Элтон, не взлюбила меня. Впрочем, Джонатан говорит, что тетя Эл не любит подавляющее большинство населения планеты, так что беспокоиться не о чем. К своему изумлению, я действительно похожа на нее в молодости, хотя отчаянно надеюсь, что не превращусь в такую же сварливую и вечно всем недовольную ведьму. Зато теперь я знаю, почему у меня рыжие волосы, и рыжих в семье Тейджеров не счесть. А еще я люблю Дастина, но это, наверное, понятно и так. Люблю так сильно, как только могу. Глядя на очередной приземлившийся самолёт, я вспоминаю остров Святого Гаала и глыбы величественного Ламфорта, некогда называемого нашими предками небесным храмом. На закате, когда были видны и луна, и солнце, словно следуя древней легенде, меня поцеловал Кристиану Вилшер. По законам этой легенды мы должны были остаться вместе навсегда. Но мы ничего друг к другу не чувствуем. Тот, с кем я собралась проводить вечность вместе, Дастин Лестерс. Я так и не верю в предопределение. Я до сих пор верю в саму себя. Когда объявляют посадку, я сажусь в самолёт лишь с одной мыслью: увидеть с высоты неба и поскорее встретить Дастина, который улетел в США уже почти 2 месяца назад. Я безумно скучаю. Мой билет в эконом-классе, но хрупкая миниатюрнаястю ардесса просит меня пройти за ней. Зачем? Не понимаю я. У вас другой билет, мисс, улыбается мне стюардесса. Пожалуйста, идёмте за мной. Ничего не понимая, я иду следом за ней и оказываюсь в бизнес-классе. Ваше место, мисс, все с всё той же широкой улыбкой говорит стюардесса и показывает на свободное кресло у иллюминатора. Вы уверены? спрашиваю я удивлённо. Совершенно. Пожалуйста, мисс, займите своё место и не забудьте пристегнуть ремень. Я протискиваюсь мимо какого-то парня, который сидит по соседству, закрывшись газетой, и опускаюсь в удобное кресло, изумлённо осматриваясь по сторонам. Я чувствую предвкушение. Мы вот-вот взлетим. Мой сосед вдруг убирает газету, и я с удивлением понимаю, что это Дастин, мой Дастин. Что ты здесь делаешь, доставка? Потрясённо спрашиваю я, не понимая, стоит ли верить своим глазам. прилетел к своему рыжему Франкенштейну. Я решил, что должен сам показать тебе небо, смеётся он и обнимает меня. На самом деле, у меня есть 5 свободных дней, и я хочу провести их с тобой, путешевая. Ты серьёзно? Конечно. Целых 5 дней счастья. Мне просто не верится в это. Я целую его крепко и ласково, со всей своей любовью и нежностью, зная, что это взаимно. Когда самолёт взлетает, мы держимся за руки. И я наконец вижу небо, так близко, что дух захватывает. Не знаю, что прекраснее небо или Дастин. А может быть, он и есть моё личное небо. Мы поднимаемся вверх. Я смотрю в иллюминатор, за ним настоящая свобода. Такая, что дух захватывает и сердце начинает биться быстрее. За хрустальными облаками играет небесное радио. Солнце И ветер. Каждая песня должна закончиться, каждая книга должна закрыться. Наш путь после не одиночество. Мы свободны, словно птицы. Мы свободны, словно море. И пусть волны омоют крылья, огни города смоют зори. Мы летим, не дождавшись штиля. Если шторм навстречу пойдёт, мы продолжим небесный полёт. Авторские благодарности. Хочу сказать спасибо всем тем, кто был с этой историей с самого начала. Всем, кто пришёл, когда была закончена первая книга, и всем, кто только-только открыл для себя Нью-Корвен и его жителей. Надеюсь, слушая, вы видели внутренним взором и персонажей, и город, одного из главных героев, и море, и небо, и всё, о чём я писала. Я делала это для вас. Я благодарна всем тем, кто вдохновляет меня идти вперед и писать новые книги. Тем, кто подбадривает меня словами поддержки и искренними эмоциями. Тем, кто пишет отзывы и делает красивые фотографии, рассказывая о моих книгах миру. Тем, кто умело оживляет мои истории, помогая с социальными сетями. Тем, кто слушает мои идеи, улучшает тексты своими и не дает сдаться на милость бездне. Я благодарна тебе, дорогой слушатель. И я благодарна небу. Книгу озвучила Евгения Асинцева.